Глава девятнадцатая. Всё складывается ужасно и продолжается уже неделю. Мама Дугласа Харта провела собрание родительского комитета, и мы эти исключили из школы. На этот раз навсегда. У его семьи нет сбережений оплатить услуги хорошего адвоката. Нет денег внести залог в 50 тысяч долларов. И его отец снова пьёт, периодически наведываясь в полицию. А ещё ни Марио Палмер, ни его сын Лукас не хотят со мной говорить. «Это снова ты, Барби? Уходи! Убирайся! Тебе нечего здесь делать!» «Я так и знал, что, связавшись с тобой, мой сын плохо закончит!» «Вы опускаете руки, мистер Палмер, а так нельзя! Нам нужны поручители! Люди, которые смогут заставить суд прислушаться к нам и разделить ответственность за будущее Мэтью! Скажите, у вашей семьи есть родственники? Ваши братья, сёстры?» «Нет никого, я сирота!» «А мама Мэтью? Возможно, если мы найдём её?» «Что? Убирайся, чёртова девчонка! Иначе я вышвырну тебя в за шеи и слышать ничего не хочу!» Я выхожу из гаража во двор и вижу там Лукаса Палмера в компании его знакомого, Картера Райта. На этот раз я знаю, как зовут парня с улицы Трёх Клёнов. Помню, что в прошлый раз он со мной не поздоровался, и сегодня сама не собираюсь его замечать. «Лукас!» — обращаюсь к брату Мэтью, приближаясь к парню по дорожке, усыпанный гравием, пока он продолжает делать вид, что не видит меня и не слышит моих шагов. «Мне нужно с тобой поговорить». «Я занят. Уходи, Уилсон, тебе здесь не рады». А мне всё равно. Я третий раз прихожу сюда, и если тебе наплевать на Мэтью, то мне нет. Ну вот, наконец-то Лукас поворачивается ко мне и вынимает руки из карманов джинсов, встречает меня недобрым взглядом. Чего ты хочешь, пай-бейби? Ещё одну душу? Нет у нас таких денег. Ты с самого начала знала, с кем связываешься, так что теперь не плачь. Я и так делаю всё, что могу. Но не его грубость меня задевает, а нежелание слышать. Плачь? Ещё чего не хватало. Даже и не думала. Матью нужны поручители. Хоть кто-нибудь, кто сможет поручиться за него перед судьёй и будет тормошить государственного адвоката делать свою работу. Без них нас никто не услышит. И где я тебе их возьму? Нарисую мать твою. Мы пауны, а не чёртовы Вандербильты с жирным счётом в банке и связями. Мне мне нужен адрес матери твоего брата. Я хочу знать её полное имя, где могу её найти. На привлекательном лице Лукаса вместе с удивлением проступает настоящая злость. Он разворачивает плечи и шагает ко мне, нависает сверху, но напрасно думает, что я испугаюсь и отступлю. Мне сейчас точно не до игр и не до противостояния с ним, но если понадобится, что ж, я и на это готова. Что? Ты совсем ополоумела, девчонка? Вали отсюда к своему папаше копу, без тебя разберёмся. Не удивлюсь, если это он всё и подстроил, чтобы вашу семеййку не запятнать. Те же как кошка в мытье влюблена, так было дело, а теперь вас совесть замучила. Эти обвинения летят в лицо, похлещив ледяного душа. И от возмущения я не выбираю выражений. И плевать, что он старше. Дурак, тупоголовый засранец, вот кто ты. Что? Теперь я понимаю, почему мэтти в вас не верит, потому что вы всегда сдаётесь без борьбы. Ах ты рыже. Только тронь меня, и клянусь я тебе вот этим балончиком глаза выжгу. Но достать меня Лукусу не даёт его друг. Впившись пальцами в плечо парня, он легко останавливает его и отталкивает от меня в сторону. Стоять, Лу. жёстко командует, разворачивая друга к себе, и отрезвляет грубым сухим признанием. "И лучше заткнись, она права. Он действительно странный. Этот красивый взрослый парень Райд с таким голосом и взглядом, что с ним невозможно не считаться. Стоит только встретиться с пронизывающим холодом синих глаз. Он коротко смотрит на меня и отворачивает лицо. "Ты никогда не был слишком умным, Лу", говорит другу, разжимая твёрдую линию рта. "Но и слепым тоже. Так когда ты успел ещё и оглохнуть?" «Картер — это моя семья, значит, и мои дела. Не лезь!» «Поздно. Ты сам меня позвал». «Она дочь Копа. Разве этого мало?» «Хватит, чтобы понять, почему Мэтт ей доверяет». Но Локасу недостаточно, и он продолжает злиться. «Да он двинулся на этой Барби. Условия начал ставить, а я предупреждал его». «Говорил, пусть посмотрит на Криса с его девчонкой. И что из этого вышло?» «Трахаться ему, что ли, было не с кем?» «Так нет же, было! Хоть зыб... Заеб... А теперь ей всё бельё выложи! Да кто она такая?» Иди в машину и жди. Я сейчас приду. Эти слова Картер Райт обращает ко мне. И мне ничего не остаётся, как развернуться, уйти и хлопнуть дверью отцовского Chevrolet. Я сама не знаю, почему сижу и жду. От досады хочется разряветься. Мэттью говорил, что этот парень даже закону не по зубам и лучше его совсем не знать. Но когда все двери плотно закрыты, а в одной остаётся маленькая щель, я буду сидеть здесь до посинения, лишь бы оставить шанс надежде. Картер Райт появляется через полчаса. Садится в мою машину и передаёт в руки сложенный вдвое лист бумаги, на котором написано имя «Джослин Смит». А следом старую фотографию молодой ещё девушки с кокетливым взглядом и пышными каштановыми волосами. На фотоснимке она стоит в обнимку с мужчиной, и в нём я сразу узнаю отца Мэтта, только он моложе. «Держи, это всё, что Марио знает», — сухо бросает парень, едва ли глядя на меня. «Не думаю, что фамилия настоящая, а вот имя, скорее всего, да. Так проще не потерять себя, когда бежишь». Попроси своего отца посмотреть по старым полицейским сводкам. Не разыскивал ли кто-то похожее на эту женщину 20 лет назад? Не уверен, что получится, но это единственная возможность её найти. Спасибо. От волнения у меня поджимаются губы, но я не разрешаю себе быть слабой. Так говоришь, девочка? Младший Палмер на тебе помешался? Вот теперь Картер Райт внимательно смотрит на меня своими холодными синими глазами, изучая прицельно, словно букашку. Не хотела бы я оказаться его врагом. Это не я сказала. «Не важно». «А раз не важно, стараюсь ответить на его взгляд таким же прямым, понимая, что мне нечего стыдиться». «Тогда считай, что у нас это обоюдно. А ещё мне всё равно, что ты и остальные об этом думаете». «Это правда, и другу Лукаса придётся принять мой ответ. Я благодарна ему, но он по-прежнему для меня незнакомец, и уж лучше пусть таким и останется». Но прежде чем выйти из машины, друг Лукаса считает нужным добавить, открыв дверь «Шевроле» и глядя сквозь лобовое стекло на дом Палмеров. «И ещё, девочка!» Джослин с Марио не были женаты. Эта стерва почти сразу же сбежала от него, прихватив всё, что было ценного в доме. Действуй с умом, но учти. Даже если ты её найдёшь... Я её найду, обязательно! Не факт, что она захочет вырошить своё прошлое. Но разве так можно отказаться от сына? Он поворачивает голову, и я моргаю. Нет, ну до чего же синие глаза у этого парня? И такой сухой голос, будто он знает обо всём на свете. Понимает ли он меня? Скорее всего, да. Но вот способен ли чувствовать сам? Мне кажется, он сделан из снега и красок морозного утра. Такими были сошедшие на землю тёмные ангелы в свой первый рассвет. И вряд ли он способен любить. В эту минуту я ещё сильнее скучаю по своему Мэттю, по его тёплым взглядам и горячим рукам. А не чем-то похоже с этим Райтом, оба высокие и стройные, темноволосые, с твёрдыми губами и упрямыми скулами. Но только у моего тёмного ангела никогда не было льда в глазах. Райт выходит из машины, достаёт из пачки сигарету и прикуривает её от зажигалки. освещая идеальный профиль и тонкие, сильные пальцы. Бросает, не обернувшись, в минуту своего ответа, скорее всего, уже забывая обо мне. Спроси себя и сама ответь. На вид ты вполне сообразительная. Да, можно отказаться, раз уж Мэтью рос с отцом. Матери тоже бывают разные. Только вдруг она жалеет о своём прошлом. Это молодая женщина с фото. На вид совсем девчонка, почти как я. Сокрушается и всю жизнь раскаивается, что так поступила, оставила сына. Ведь люди бывают так же малодушны, как и жестоки. трусливы, и иногда им легче забыть, чем простить себя. Но если так, тогда друг Лукаса прав. Не факт, что даже отыскав её, у меня получится до неё достучаться. Нет, прочь сомнения. Я не должна даже думать, что у меня ничего не выйдет. Я завожу двигатель и уезжаю с места, не оглянувшись на дом и двух парней. Я знаю, что мне не место там, куда я направляюсь, в полицейский участок, что отец наверняка занят и ему не до меня. Но если смириться и ничего не делать, то удача может просто не заметить тех, кто в ней нуждается. Пап, её знали здесь под именем Джослин Смит. Фотография вполне качественная, мы должны её найти. Больше у Мэтью никого нет. Эшли, ты понимаешь, что предлагаешь мне воспользоваться рабочим положением для личных целей? Нет, пап, для благих целей. И если не мы, и не сейчас, зачем тогда вообще эта ваша картотека? Ты же сам сказал, что тебе не нравится эта история в школе, что в ней не всё сходится. Не нравится, это правда. Пришли первые результаты дактилоскопической экспертизы. И они подтвердили, что на пакетах из списки из блокнота нет отпечатков пальцев Мэттью. Но следствие продолжается, и прямая задача полиции во всём разобраться. А ты сейчас говоришь, как влюблённая девчонка, которая забыла о правилах. Подумай о своём будущем, Эшли, ещё раз, просит отец. Я стараюсь сделать всё, что могу, но я не всесилен, а парням из семьи Палмер не каждый готов верить. Нужны доказательства, что у Мэттью не было сообщника и что в этой истории не замешан кто-то ещё. Судья уверен, что парень молчит, покрывая кого-то из членов своей семьи. И если так пойдёт и дальше, то его ждёт сложный год. Мистер Харбач не самый лучший адвокат. Один раз его уже лишали лицензии из-за выпивки, я узнавала. Он отказался со мной говорить, когда я спросила его, что он намерен делать. И знаешь, что прочитала в его глазах? Да ничего! Это не наше решение, дочка, а судьи. Ты поможешь мне, пап, или нет? Если нет, я буду искать маму Мэтью сама. Нам нужны эти деньги на залог. В этом городе должен остаться хоть кто-нибудь, кто был с ней знаком 20 лет назад. Пусть не очень приличные люди, но мне всё равно. Не может быть, чтобы этот Джослин взялась из ниоткуда и исчезла в никуда. Эшли, и пожалуйста, не проси меня думать о Пейте и её репутации. Для меня Мэтиу не менее важен, чем для тебя жена. Я не сдамся, даже если закон на твоей стороне. В кабинете отца находится его близкий друг и напарник. Мы все давно знакомы, и в школе помощник шерифа тоже был. Брайан, у вас есть 2 часа. Я прикрою тебя перед начальством. Если парень не виноват, мы должны хотя бы попытаться ему помочь. Ты же сам на этом настаивал. И знаешь, что адвокат ему и правда попался дрянной. Знаю. Спасибо, Сэм. Спасибо, офицер Томпсон. И лучше найдите её. Внешность у девчонки на фото весьма примечательная. Красивая и хитрая. Такую не забудешь. Внешность запоминающейся — это верно. Но находим мы с отцом Мать Мэтью не сразу, а спустя четыре часа просмотра заявлений о пропавших женщинах в шести центральных и северных штатах. Есть. Смотри, Эшли, похоже, это она. Майя Джослин Надамсон. Совпадение по фото 91% из 100. Штат Айова, город Эстервил, небольшой сельский округ. Пропала с родительской фермы в мае 2001. -го. Сбежала с парнем по имени Курт Мэтклиф после того, как тот застрелил своего старшего брата, который был парнем Джослин. О, Хэшли. Мы встречаемся с отцом с взглядами, но я умоляю его смотреть дальше. Значилась в розыске около двух лет. Найдена. Дальнейшей информации по этому имени нет. Вообще ничего? Ничего. Она могла вернуться, выйти замуж и сменить фамилию. Судя по внешности и удаче, с мужчинами у Джослин проблем не было. И если это так, мы её не найдём. Она может находиться где угодно. Потребуются недели и десятки письменных запросов в местные органы управления, их обоснования. А ты уверена, что Мэтью хочет найти мать? Нет, не уверена. А кто заявители о пропаже? Нет. Пап, есть хоть какая-нибудь зацепка? Есть. Погоди. Вот, нашёл. Ян и Лаура Дамсона, местный фермер и его жена. Фото из газет отвратительное, но судя по всему, это родители Джослин. А сейчас? Они живы? Это можно как-то узнать? Попробую, но не обещаю. Мне придётся позвонить Ноксу, нашему сыскному псу. Тут уже картотека не поможет. Пап, пожалуйста. Не сразу, но мы всё-таки находим адрес этой пары. Вот только находятся эти люди совершенно в другом городе и штате, и можно было бы подумать, что мы ошиблись, если бы не полное совпадение имён. Штат Нью-Йорк, округ Монро, город Рочестер. Ян и Лаура Адамсона, обоим по 64 года. Проживают на Гамильтон-стрит, в доме рядом с парком Джиннесси-Гейтвей. Хм. Отец закусывает нижнюю губу и озадаченно почесывает щёку, взглядывая на меня. «Эшли, это престижный район города и точно не приют для сельских жителей». Не пойму, в чём дело. Возможно, они продали ферму и переехали. А если так, то страница в прошлое для них и их дочери может быть перевёрнута навсегда. Но не для Мэтти, иначе это несправедливо. Я их найду. Нам придётся быть максимально корректными. Эшли, это судьба людей. А вот с этим не поспоришь. Да, и мне не всё равно, что случится с одним из них. Вот только, пап, это мне придётся ехать. Я мягко возражаю отцу, обнимая его за шею и целуя в щёку. «Тебе по долгу службы, нельзя в это вмешиваться». «Нет, Эшли». «Да, у меня есть деньги. Если получится купить билеты на самолёт, я улечу завтра, а через два дня уже вернусь. Только я возьму твою машину, чтобы доехать до аэропорта. Ты и соскучиться по мне не успеешь». «Ерунда». Ножки стула под офицером Уилсоном скрипят по полу, когда он поднимается, хмуро сводя брови. «Никто тебя одну не отпустит. Эшли, это чужой штат и чужой город. Да что ты выдумала?» Но сколько бы он ни хмурился, он уже знает, что отпустит, и что я права. «Я не могу не поехать, пап! Всё будет хорошо! Спасибо тебе за всё!» Вечером я долго не могу уснуть и лежу в темноте, глядя в окно. Всё думая о том, какой была Джослин Адамсон. Легко ли ей было уйти от Марио и маленького сына? Какая она сейчас? По возрасту она должна быть на несколько лет моложе Патриции, и, возможно, действительно не захочет вспомнить старый эпизод её жизни в Сэнфилд-Роке. Тем более, что прошло столько лет. Что стало с тем парнем, Куртом и Заёвы? И как Джослин оказалась с Марью? Что я буду говорить матери Мэттью, когда увижу её и надо будет начинать разговор? А ещё, я думаю о том, не совершаю ли ошибку, пытаясь помочь Мэттью таким образом. Но тогда что делать? После об иска в доме Палмеров и выдвинутых обвинений никто не встанет на их сторону. Никто не станет ходатайствовать просить, требовать и защищать опасного для общества парня перед законом. А у меня на его защиту нет никаких прав. Никто больше не отпустит Мэттью под опеку его отца, даже если случится чудо и деньги на залог найдутся. Вот почему Лукас не хочет меня видеть, зная, что Мэттью не виноват. Образа наручники на руках его брата защёлкивал офицер Уилсон. Так что будет, если он так же защёлкнет и замок на двери его камеры? Не хочу думать о плохом. Не хочу. Тот парень друг Лукаса сказал: "Действуй", и был прав. Это определённо лучше, чем опустить руки и сдаться на волю обстоятельств.